Юнкер Василий Вильгельм Васильевич, 1840-1892. Российский исследователь Африки. В 1876-1878 и 1879-1886 годах совершил исследование Два путешествия в Центральную Африку. Исследовал реку уэли и водораздел между реками Нил и Конго. Сын обрусевшего немца, главы банкирской фирмы в Петербурге и Москве, Василий Вильгельм Юнкер, не пошел по стопам отца. Карьера финансиста его не прельщала, Он получил медицинское образование, но не стал заниматься и врачебной деятельностью, решив посвятить себя географическим исследованиям. В 1873-1874 годах Юнкер участвовал в археологической экспедиции в Тунии, где изучал на практике арабский язык. Готовясь к задуманному им большому путешествию, вглубь Африки. Он в совершенстве освоил технику топографической съемки. Участие в работе международного географического конгресса в Париже в августе 1875 года дало Юнкеру возможность лично познакомиться с такими выдающимися исследователями Африки, как Нахтигаль, Рольфс и Ш Последние на всю жизнь остался его близким другом. «Обмен мыслями, заслуженными исследователями», вспоминал впоследствии Юнкер, «направил мое внимание на страну Дарфур в Восточном Судане, которая тогда стояла в центре географических интересов. В октябре 1875 года Юнкер высадился в Александрии и после небольшой экскурсии в Ливийскую пустыню отправился в Судан. Во время первого этапа своего путешествия, от Красноморского порта Суакин до Хартума через Касалу и Гедарев, он впервые нанес на карту нижнее течение Большого Хора, пересыхающей реки Барака. В ожидании разрешения египетских властей на путешествие в Дарфур он воспользовался предоставившиеся ему возможностью совершить поездку на пароходе из хартумы вверх по Белому Нилу и его притоку Саббату. В ходе этого плавания, состоявшегося в августе-сентябре 1876 года, русский путешественник впервые выполнил точную съемку нижнего течения Саббата. Задержка с разрешением на въезд в Дарфур, а также полученные юнкером сведения о том, что эта область уже достаточно обследована офицерами египетского генерального штаба, привели к пересмотру первоначальных планов. Юнкер решил заняться исследованием южных районов Судана. В ноябре 1876 года он прибыл из Хартума в Ладо, центр экваториальной провинции, и в январе следующего года Двинулся на запад, в область Макарака, известную европейцам только в восточной своей части. С природой и населением этой области Юнкер основательно познакомился в трех круговых маршрутах, проделанных им с марта по июнь 1877 года. Значение его исследовательской работы в Макарака усугублялось тем, что район этот занимает водораздельное положение между бассейнами Нильских притоков Ей и Рой с одной стороны и Кибали-Уэле с другой. Определение положения этого участка Нильского водораздела до того отодвигавшегося на картах гораздо дальше к югу явилась важной заслугой русского путешественника. Его знакомство с бассейном Уэле ограничилось на данном этапе посещением истоков небольших рек Ака и Гарамба, впадающих в правый приток Уэле – Дунгу. На Ниньской стороне водораздела Юнкер открыл истоки рек Аире и Яло, образующих своим слиянием роль а также уточнил положение реки Ей. При этом он убедился в несостоятельности предположения Марно о том, что Ей — верховья роля, и констатировал, что она составляет самостоятельную реку, текущую к северу. В июле-августе 1877 года, приняв участие в походе египетских войск из области Макарака, в провинцию Бахр-эль-Газаль, Юнкер проследил роль от его истоков далеко вниз по течению, а затем познакомился с текущими параллельно ролью на север, более западными реками системы Бахр-эль-Газаля. Роа, Намджау, Тонджем, Молмулом и Джуром, через которые ему пришлось последовательно переправляться, двигаясь в западном направлении. На обратном пути в сентябре того же года он более детально обследовал бассейн Роа. Неоднократно пересекая маршруты своего предшественника Швейнфурта, русский исследователь смог связать в единую сеть его и свои собственные съемки, привязанные к различным исходным пунктам. У Швейнфурта, «Мешра-эр-рек» у Юнкера «Кладо». Тем самым был обеспечен их взаимный контроль и, соответственно, значительно повышена надежность карт юго-восточной части бассейна «Бахр-эль-Газаля». По возвращении в Макарака в октябре 1877 года Юнкер проследил водораздел между притоками Нила и Уэля, немного дальше к западу от уже разведанного им участка он побывал в районе истоков Рова, ро здесь под названием мариди и тонджа и с расстояния в несколько десятков километров повидал высыщуюся у истоков соуэ джура гору бангензе легко узнав ее по описанию Швейнфурта. последний важный этап путешествия юнкера был связан с его участием еще в одной египетской военной экспедиции. На этот раз к югу от Макарака, в область Калика. В этом походе, в ноябре 1877-го, январе 1878-го года, он поднялся вверх по долине Ей, почти до самых ее истоков, пересек водораздел, и углубился в район истоков Кибали-Уэле. Я находился у Киби, истока реки Уэли и таким образом достиг долгожданной цели. Мне суждено было войти в области, в которых еще не ступала нога белого человека, обогатить наши сведения об Африке. В самых южных пунктах, достигнутых нашей экспедицией, Я видел далеко на юге, на расстоянии 30-40 километров, горные цепи, у которых, вероятно, находятся истоки Киби-Кибали-Уэле. Тем самым было подтверждено предположение Швейнфурта о том, что Уэле берет начало в горах к западу от озера Альберт и одновременно опровергнуты взгляды тех ученых, которые, основываясь на сообщении Джесси об уходящем якобы на запад рукаве Бахр-эль-Джабеля, видели продолжение этого рукава либо в Уэле, либо в ей. «Уже топография местности, — указывал Юнкер, — делает почти немыслимым стоквод Бахр-эль-Габеля, Бахр-эль-Джабеля, к западу или северо-западу, в чем я и убедился, — когда ближе познакомился с гидрографией этой горной страны. В сентябре 1878 года Юнкер вернулся в Петербург. Основные результаты трехлетнего путешествия в Африку были доложены им в начале 1879 года на заседании Русского географического общества и в том же году опубликованы в его известиях. Статьи и картографические материалы Юнкера печатались также и в немецких географических журналах, главным образом в сообщениях петерманна Вывезенная Юнкером из Африки богатая этнографическая коллекция была подарена им Российской Академии Наук. В октябре 1879 года Юнкер вновь ступил на африканскую землю в Александрии, чтобы отправиться во второе путешествие, в Центральную Африку. «Моя цель», — пишет он, — состояла в исследовании стран, орошаемых рекой уэли и в определении течения этой реки, возможно, далее на запад. Юнкера сопровождал в качестве помощника, уже бывавший в тех краях немец, Фридрих Бондорф. Добравшись по Нилу и Бахр-эль-Газала до Мешра-эр-Рек, Юнкер выступил отсюда в марте 1880 года в направлении на Дем-Салиман, Дейм-Зубейр, главную египетскую станцию в западной части бассейна Бахр-эль-Газаля, а из Дем-Салимана двинулся на юг в область расселения азанды. Вождь Азанды Нодурма, никогда не видевший европейцев, лично вышел ему навстречу с приглашением побывать у него в гостях. Вскоре юнкер оставил позади территорию, известную по описаниям Швейнфурта, и вступил в неисследованную область. Путь его проходил вдоль водораздела Нил-Конго, сначала по Нильской, затем по конголесской его стороне. «Эта гидрографическая граница, — пишет Юнкер, — была для меня исключительно достопримечательна. Во время моего путешествия по Макарака я впервые в области негров Мунду побывал, а позже и в Калика, переходил через принадлежащие бассейну Конго притоки, Конечно, я и теперь еще не подозревал, что Уэля-Макуа в конце концов повернет Конго. Теперь я мог здесь на западе приближенно установить линию раздела обеих наибольших систем рек. В непосредственной близости к водоразделу находилась и резиденция ндорумы расположенная в истоках реки Уэре-Вере, правого притока Уэля. Здесь Юнкер основал постоянную базу для будущих путешествий. С августа по декабрь 1880 года русский исследователь совершил свой первый большой маршрут в бассейне Уэли. Из района верховьев Уэле он направляется на юг, пересекает бассейн другого правого притока Уэле, Гурбы, и выходит к Уэле. близ устья, открытой Швенфуртом Мбруоле, Бвере. Переправившись на южный берег уэли Юнкер проследил эту реку на значительные расстояния вверх по течению и дошел до египетской станции Тангази, в землях Мангбету.